27. Мунг церкви не любил. Терпеть их не мог, если честно. Уважать религию других людей? Само собой. Аллах, Шива, Будда Иисус пусть верят в кого хотят. Но церкви он вздрагивал в те редкие разы, когда заходил в них. Однажды он был в Риме, много лет назад, вместе с женой Марианны. Они посетили собор святого Петра, и Холгер сразу не взлюбил его. Роскошь сверху донизу, выпендрешь чистой воды, и за чей счет? Беднейших из беднейших, конечно. Отдавших то немногое, что имели, из-за страха смерти и вечного ада. Негативное отношение к церкви сформировалось у Мунка еще в детстве. Его отец, работавший на железной дороге, был ярым коммунистом. Для него не существовало богов, кроме Сталина и Ленина. Мать была осторожнее в отношении к ним, но мыслила в том же направлении. В детстве Мунг допустил ошибку, когда попросил родителей отправить его в воскресную школу. Мальчишка соблазнился золотыми наклейками, а ещё туда ходила одна из самых милых девочек в классе, так почему нет? Ох, и досталось ему тогда от родителей. Его обругали даже сильнее, чем позже, когда ему было четырнадцать, и он первый и единственный раз в жизни напился отцовского домашнего вишневого вина. «Веди себя прилично», — тихо сказала Мия, когда они с Холгером подошли к ступеням церкви. «Я? Я же...» Пожилая дама в шляпе улыбнулась и подала им руку. «Добрый день. Я Доротея Крок. А это Томас». Она кивнула в сторону долговязого мужчины, стоявшего рядом с ней. Под тридцать, одетый в чёрную рубашку с белым воротником, священник явно нервничал. Он вытер ладони штанину и слегка покашлял, прежде чем протянул её следователям. «Томас Афелиус, приходской священник. монк А это миа «Привет, «Привет», — произнесла Мия. «Да, я вас слышала», — радостно воскликнула женщина, придержав перед входящими дверь. «Вы так известны. Кажется, все только о вас и говорят с тех пор, как вы приехали сюда. Вы в Квенвере живете?» «На Эддюе». миа прошла вслед за Доротеей. «О, Эдюя, в доме старого Монсона? Я там бывала много раз, но уже давно. Мой муж, старый священник, и Монсон были хорошими друзьями. Там прекрасно, просто потрясающе. Вы постоянно там живёте или как в летнем домике?» «Сейчас я живу, да. Посмотрим, надолго ли останусь». Мия улыбнулась и бросила на Монка беглый взгляд. Монк медленно кивнул ей в ответ. Он подумал о том же самом, что не так с этим священником. Они втроём уже были посередине прохода между скамьями, но священник всё ещё стоял у двери. Монк оглянулся вокруг. Крест и большие подсвечники, арочные окна с цветными витражами с библейскими сюжетами. Мунг, конечно, не очень разбирался в Библии, но кое-что он смог различить. Еву с яблоком в саду Эдем и Моисея с грифельными досками на горе Синай. Но здесь хотя бы было прохладнее, чем на улице. «Томас, ты идёшь?» Доротея, повернувшись к священнику, щебетала, словно он был ребёнком. Он кивнул и достал что-то из кармана. «Да, я только...» — пастор высморкался в носовой платок. «Бедный Томас, он немного простудился», — извинилась Доротея. «Аллергии, прошу прощения», — пробормотал священник и поднялся к ним. «Да», — сказала Доротея. Мунку слышал в её голосе небольшое раздражение. «Ты должен им показать, Томас, ты же их нашёл». «Да-да, конечно». «Итак, это церковь Сангстад», — продолжила пожилая дама. «Многие думают, что она называется церковь Хитрый, но это не так. Церковь Хитрый — это старая красивая каменная церковь на Меландшо. Может, вы ее видели?» «Не думаю», — ответил Монг. «Очень советую посетить. Прекрасное место» построена из местного камня с часовней невероятной красоты медным куполом со шпилем наверху, верно, Томас? «Эм, ну да», — проговорил заметно нервничавший священник. «Очень красиво, да, к сожалению, маловато», — сказала дороте «Поэтому в основном мы пользуемся этой. Крещение, богослужение, свадьбы — все проводим тут». Она улыбнулась и развела руками. «Так та большая свадьба будет здесь?» — спросил Мунг. Дороте бросила взгляд на Томаса, и тот кивнул. «Да, она будет здесь. Мы, точнее, я, будем проводить церемонию. Должно получиться очень красиво. Мы все еще обсуждаем, что будем...» Дама закатила глаза. «Извините, Томас, как видите, он сегодня не совсем в форме. Трава, да? На неё у тебя аллергия, Томас?» «Да, увы», — пробормотал священник и провёл рукой под носом. «Сочувствую вам», — сказала миа «Моя сестра тоже от неё страдала. Всё лето на смарку, верно?» «Да, так и есть. Спасибо». «Пойдём?» предложил Мунк, указав на алтарь. Мия и Мунк увидели то, о чём все говорили. Новый запрестольный образ. Большой и величественный он возвышался за алтарём на стене резницы. В остальной части церкви стены были сплошь украшены фресками с библейскими сюжетами, а окна — витражами с той же тематикой. А на этой стене почти ничего не было на тему религии, кроме центральной фигуры Иисуса на кресте. Остальные же росписи носили светский характер, изображая то семгу, трепыхающуюся в сетке, то другую, у кого-то в руках. «Да вот он, наш новый образ!» — кашлянул священник. «И да!» — Доротея покачала головой и снова взяла слово. «Никакой тайны, правда ведь? Не нужно притворяться, Томас. Средств у церкви мало, и Совет общины согласился принять его в дар от семьи приц Можно спорить о том, тот ли это сюжет, что мы хотели, но ничего страшного в нем нет, я так считаю. Почему бы не добавить в него что-то из нашей местной истории? Рыбаков». «Многие поколения здесь живут за счет рыбы. В общем, я считаю, что образ отличный». «Тут они висели. Вороны». Мунг подошел вплотную к образу. «Да, вот тут». Священник поднял руку вверх и показал. «В смысле? Где они висели?» высокорослый мужчина потянулся вверх, насколько мог. «Вот там». «И вот там, и там!» монк посмотрел на Мию. «Вы хотите сказать, что их прикрепили там, где торчат рыбьи хвосты?» «Да, ну да!» Мия достала из кармана телефон и сделала несколько снимков. «У многих есть доступ в церковь». «Ох, двери здесь открыты всегда», — ответила Дороте. «И может зайти кто угодно». «Да, тут всем рады». «А камеры тут есть? Внутри или снаружи?» «Нет, к сожалению. Таким мы раньше не пользовались. У нас тут маленькое тесное сообщество. Никто не хотел бы...» Она, не договорив, остановилась. «Понимаю», — сказал Мунг. «Мы работаем над делом. Мы все выясним». «Бедная мама девочки...» произнесла Доротея, когда они все вместе вышли на лестницу. Священник извинился и исчез за задними дверями. «Вы знали девочку?» — спросил монк «Ессику?» Доротея помедлила с ответом. «Оно иногда приходило сидеть с Софией. Я видела ее тут, но лично нет». «Вы бабушка Софии со стороны отца?» поинтересовалась Мия. «Нет, со стороны матери. Симон — мой зять. Они живут в старом доме в Квенвере. Уф, даже представить не могу, что было бы, если бы моя малышка...» Мунг положил свою ладонь на ее руку. «Нет причин беспокоиться. Как я уже сказал, мы работаем над делом. Так что, никаких камер?» Он огляделся. «Увы». — А поблизости что там находится? — А, там бывшая норковая ферма. Пару лет назад там подняли страшную бучу. Ну, знаете, активисты, демонстрации. Больше никаких животных в клетках. Мир идёт вперёд, к счастью. — Так там никто больше не живёт? — На самом деле я не знаю. Да, думаю, Да. Я видела, как туда приезжают и как оттуда уезжают грузовики, но не знаю, кто там теперь владелец. — Значит, вы не запираете церковь. Свободный вход для всех и каждого. — Она может запираться, если в этом есть необходимость, — произнесла Доротея. — Не знаю, куда делся ключ, но... «Разве несколько лет назад тут не жила семья в церковном приюте?» — спросила Мия. «Или это было в другой церкви?» «Нет, это было тут», — гордо ответила Доротея. «Это мы с мужем их приняли. Четверо детей. Бедняжки. Для таких не должно быть никаких границ между странами. Все мы дети Божьи на этой земле, правда?» Она улыбнулась. Хотите, я покажу вам остальную территорию?» «Спасибо, но нам пора идти дальше», — сказал монк «Рада была познакомиться», — улыбнулась Мия, пожимая Доротея руку. Вернувшись к машине и встав в тень, Мунг достал сигарету из пачки и, наконец-то, закурил. «Ну что, какие мысли?» «Насчет рыбьих хвостов?» — спросила Мия. Ну да. Осознанно. Месть семье Приц. Реакция на их подарок? Не знаю. Между ними пока никакой связи нет, так ведь? Между девочкой и богачами? Ну да. Монк покачал головой. Пока не вижу. Но я тут всего пару дней. Будем иметь в виду, посмотрим, найдём ли связь. А священник? Странный тип, кивнул Монк. «Добавим его в список. Пошли его имя Габриэлю. Может, он что-то найдёт?» «Окей». Мия надела шлем. «Поедешь в участок?» Мунг посмотрел на дом напротив. «Нет, хочу посмотреть, что там. Норковая ферма?» Старушка сказала, вокруг этого места устроили бочу. «Может, там установили какую-то сигнализацию, чтобы защититься от нежелательных гостей?» — Ага. Скоро увидимся. Мунг помахал Мии рукой, перешёл дорогу и, тяжело дыша, пошёл в горку. Солнце пекло, и он пожалел, что нечем прикрыть голову. Наверху оказался немного запущенного вида дом. Белый, как и всё здесь. Старый, типичный для региона трён с видом на пролив. Ворота и забор выглядели довольно новыми. За забором Мунг увидел множество построек, маленький сарай и, судя по всему, ряды клеток для животных. Он сразу вспомнил о Мирио. Дочь была рьяным борцом за права животных, и он не раз вытаскивал её из полицейского участка, задержанную во время акций в защиту животных. Мунг вошёл в ворота и по пыльной дороге направился к дому. Шторы на некоторых его окнах зашевелились. Он остановился на площадке двора и осмотрелся. Всё тихо. У дома стояла фура с логотипом Нурлакс. Через несколько секунд входная дверь открылась, и из дома вышел мужчина. На вид чуть за тридцать. С бритой головой и татуировками на обеих мускулистых руках. «Здравствуйте. Это частная собственность. Я могу вам чем-то помочь?» «Холгер Мунк. Отдел по расследованию убийств. Осло», — представился Мунк и показал свое удостоверение. Плотно сложенный мужчина молча бросил через плечо беглый взгляд на дом. «Там еще есть люди». За шторами снова движение. «Хорошо». «Вы насчёт той девочки, о которой все говорят?» Он провёл рукой по бритой голове. «Есика, да? Я её видел близко, но лично не знал. Ужасно. Какая трагедия!» «Здесь раньше была норковая ферма?» — спросил монк «Что? Да, думаю, да. А что?» Опять чьё-то лицо в окне, теперь на втором этаже. — А вы кто? — спросил Мунг. — Я Стив. Мужчина протянул ему руку. — Я немного занят, так что... И снова бросил взгляд через плечо на дом. — Это не займет много времени. Я только хотел кое-что проверить. Не знаете, не установлены ли у вас тут камеры? У вас здесь хороший обзор на церковь. Мужчина снова провёл рукой по голове и почесал теми. «Камеры?» «Ха, нет, я не видел. Меня тут не было, когда сменился владелец, но я ничего об этом не слышал». «Хорошо, я хотел узнать только об этом. Спасибо. Рад помочь». монк собрался уже уйти, но остановился. «Так чем вы тут теперь занимаетесь?» Перевозим лососёвые. По всей Европе. При необходимости водители остаются тут спать. — Это ваша фирма? — Ну да. Он помахал телефоном в руке. — Я уже сказал, я тут немного занят. — Конечно. Значит, ни одной камеры. Я таких не знаю. Мужчина остался стоять посреди двора, пока Мунк не скрылся за воротами. Стив. О'кей. Монк бросил последний взгляд на дом и пошёл к машине.